Глава 42. Дыхание перехватило от дикого, раздирающего на части ощущение счастья. Марк стоял передо мной, преклонив колено, а мне едва удавалось унять дрожь и бешеное сердцебиение. "Да. Помнится, ты что-то говорила о желании подвинуть мою кровать? Да. Неужели в прошлой жизни я мучил котят? Да."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 Глядя на самого красивого мужчину на свете, и позволила себе сделать вдох. Да. Я люблю тебя. Поднялась на ноги вместе с Аполлоном и тут же утонула в объятиях будущего мужа. Ноги оторвались от земли, и Марк закружил меня под аплодисменты присутствующих. Сбоку послышалось негромкое покашливание, и мы повернули головы в сторону его источника. Кажется, это ваше. Девушка с соседнего столика подошла к нам и протянула кольцо. На ее лице играла слегка печальная улыбка, и мой парень сочувственно улыбнулся ей, принимая украшение из ее рук. «Спасибо!» – он надел мне на палец кольцо, и я немного смутилась от тяжести прекрасного бриллианта. «Очень неприлично большое и наверняка неприлично дорогое!» Думаю, тебе стоит приставить ко мне пару охранников, чтобы истерегли бриллиант. Аполлон ухмыльнулся и согрел меня теплом зеленых глаз. Как вариант, можно не выпускать тебя из спальни, чтобы быть уверенным в сохранности камня. Его голос услышала только я, но готова поклясться, по моим зардевшимся щекам, все присутствующие поняли, что он сморозил пошлость. Но тогда никто не увидит, как он блестит. Об этом я не подумал. Патрин на секунду задумался, и его лицо тут же просветлело. Мы можем снимать home видео и сливать в интернет. А, и что ты делаешь? Ущипнула его сквозь белую ткань рубашки, и он вскрикнул. Ты невыносим. За это ты меня и любишь? Да, за это и люблю. А я люблю тебя, малышка. Он склонился к моим губам, но звонок его сотового отвлек от намеченной цели. Секунду вынул из кармана смартфон и, заметив, кто звонит, улыбнулся. «Привет, мам!» На том конце провода послышался красивый голос, но слов разобрать не удавалось. «Ага, да, хм!» Марк нахмурился и ненадолго замолчал, слушая собеседницу. Его мама продолжала что-то рассказывать, а я лишь могла слушать перемены в ее интонации, но не саму речь. «Ладно, согласен. Спасибо. Позвоню тебе завтра. И я тебя. Пока!» Он снова сунул телефон в карман и, наконец-то, завершил начатое. Поцеловал меня по-настоящему. Все в порядке? С любопытством взглянула на будущего мужа, и тот неопределенно пожал плечами. Мама сказала, что моя кузина Селин выходит замуж. Они прислали три приглашения для моих родителей, для Мэнди и ее парня, и для меня. Там указано, что я тоже должен прийти со спутницей, но... Брюнет едва увернулся от очередного щепка. «Я не знаю, где мне ее взять. Может, нанять? У тебя нет на примете девушки, желающей подзаработать?» Я уже вовсю смеялась, не скрывая веселья. «Слушай, а ты не согласишься?» Марк отступил, пытаясь отгородиться от меня стулом. «Сыграть роль моей девушки!» Снова отшагнул, рассчитывая, что стол послужит достаточной преградой для моих длинных рук. «Наивный!» нырнула в проход с противоположной стороны, обходя преграду, и угодила прямиком в объятия соседа. «А сколько ты мне заплатишь?» Едва удалось сохранить наигранно суровый вид. Марк прикинулся, что размышляет. «Полагаю, поцелуя будет достаточно», — прыснула, обреченно закатывая глаза. «Что, два поцелуя? Три? Виктория, у тебя немеренный аппетит!» Он снова коснулся моих губ и мир вокруг прекратил существовать. В нем осталось лишь два человека, согревающих друг друга в объятиях. Я и мой дьявол напрокат.